Перевоплотившийся вампир не может без послеобеденного сна. Том первый, Глава 1. Я умер во сне. Такая белая комната. Проснувшись этим утром, я обнаружила, что оказалась в белоснежной комнате. Серьёзно, она настолько белоснежная, что невозможно сказать, где стены, а где потолок. Является ли место узким пространством или широким, тоже непонятно. Просто, глядя на это, побивает из колеи. Наконец-то ты проснулся, новый реинкарнатор. Доброе утро. Какой беззаботный ответ. Я просто ужасно разбито проснулся. Голова пока еще не работала. В данный момент я просто задам несколько вопросов этому неизвестному голосу. Где я? Это комната реинкарнации. Здесь ты выберешь, в каком мире перевоплотишься, и какой раз станешь. Его голос звучал, как у маленькой девочки. Вот разговаривал, будто бы старик. Так я умер. Оли дед сам. К сожалению, да. Стоп! Лоли дед? Оли дед сам. Г Грубо! Простите, дед Лоли, так лучше… Нет, не в этом проблема! Не в порядке слов… То, что я хочу сказать – две разные вещи! Серьезно, начать вопить на кого-то, кто только что проснулся – этот тип довольно раздражающий. Славу потянувшись, чтобы сбросить сонливость, я спросил Лоли деда. А как я умер? Быстро ты! Да неважно, ты умер от внезапной остановки дыхания во сне. Внезапная остановка дыхания во сне? То есть, это как, я просто дышать перестал? Как предполагается, вы не можете умереть от подобного. Это просто повышает риск возникновения нарушений кровообращения мозга и заболеваний сердца. что-то подобное уже слышал, но все-таки... Моя смерть вызвана остановкой дыхания. Серьезно. А как ваше руководство делает подобную работу? Ах. Ладно, понимаю. Я ничего не знаю о высшем руководстве, но если я умер, то ничего не поделаешь. Я не могу... Пострадать, так что думаю, что это хорошо. Это гораздо лучше, чем умереть в муках и страданиях. Вместо того, чтобы проживать долгую жизнь и умереть страдая, лучше умереть молодым и быстро. Намного идеальнее. Тогда реинкарнация. А почему реинкарнация? Есть правило, где если умираешь от внезапной остановки дыхания, то должен перевоплотиться. Просто твоя душа – это, как бы сказать, бесстрастно. Бесстрастно? Она? Все, как и сказал голос. Обычно я бесстрастный человек, без капли мотивации. Мое притворное существование – это паразитизм, цепляющийся и живущий за счет родителей. Без сомнения… Я похож на пятнышко пыли на земле, или, возможно, лучше сказать, просто дополнительный багаж, существования которого не дает никаких преимуществ, как ярлычок или предложение. Ну, это было ожидаемо и довольно бесполезное существо. Твоя самооценка слишком сурова! Но это ведь правда. И какой смысл в реинкарнации такого бесполезного человека? Пойдите, лучше вызовите человека, у которого больше стремлений. Например, человека, который умрет, крича: Нет, мне еще рано умирать было бы, наверное, лучше, верно. Тогда, спокойной дочки. Подожди, не говори так небрежно, кроме того, что это драматический спектакль! И хватит возвращаться сейчас за Фотон исчез прямо на моих глазах. Не оставил даже времени, чтобы моргнуть. Он действительно испарился в воздухе. Подобное мне сном уже не кажется. Ах, как же больно. Я уже скучаю по своему футону.